Глава шестая. Я думал, что сегодняшний день уже не может быть лучше, но оказывается, ошибался. Помимо того, что вдоль наел все разно вкусности и получил зачарованный клинок, я ко всему прочему наконец-то обрел новую силу, которую так долго ждал. Призыв демонического горна, произнес про себя, и рядом с таковальником возник он, Сульфарус. Свое название он получил не просто так. Дело в том, что, как и наковальня, горн был сделан из частички легких великого демонического правителя драконов, Сульфаруса, которого я победил, когда еще только-только встал на путь становления демоническим князем. Я коснулся горна и произнес: Как давно я тебя ждал? Я опустившись на одно колено, посмотрел на бушующее пламя внутри горна, которое было ярко алого цвета. Сделав глубокий вдох и взяв из тайника мешочки с рудой, я подошел к горну. Коснувшись рукой его горячей поверхности очень аккуратно, чтобы не просыпать ни крошки драгоценной руды, высыпал ее специальный приемник, и пламя в нем вспыхнулось еще большей силой. «Ну, наконец-то!» — сказал я, наблюдая, как демонический горн плавит те крупицы духовной руды, которые мне удалось получить с крыс. «На небольшой стилет должно хватить», — решил я, доставая из горна небольшой слиток металла серого цвета с прожилками тёмно-бурого. Глядя на неказистый слиток, полученный из духовной руды с обычных крыс, задумался. Интересно, какими свойствами обладает данный металл? Эх, когда-то я убивал сильнейших тварей, обитающих в самых глубинных демонических планов. Да уж и сейчас радуюсь маленькую слитку из крыс. Судьба жестокая штука. Ладно, надо работать дальше, сказал самому себе и опустив чуть остывший слиток в воду, достал роду добытую слаймов. Я уже собирался воспользоваться демоническим горным снова, как вдруг почувствовал сильную слабость во всем теле. «Фух!» Я устало сел на пол сарая, после чего развел демонический горн. «Видимо, пока это пределы», — устало произнес про себя и оскинулся на пол. Потом улыбнулся. «Хотя я, наконец-то, получил желаемое, а значит, дальше все будет только лучше. Ладно, завтра у меня должен быть насыщенный день, поэтому неплохо было бы отдохнуть». Подумал я, и нехотя поднявшись, подошел к ведру с водой и достал из него слиток. «Полный анализ. Попробовал я использовать один из навыков, коим владел в прошлом, но, разумеется, у меня ничего не получилось». «Эх!» удрученно вздохнул я и, убрав небольшой слиток в мешочек, спрятал его в своем тайнике. «Завтра попробую сделать из него стилет кузницы Решил для себя, после чего завалился на мешки с соломой и практически сразу уснул. Я немного огорчился, когда понял, что обычная кузница совершенно непригодна для моих целей. Обычный горн банально не мог расплавить духовную руду, и это было крайне печально. «Мастер Верн, можно я возьму эту форму до завтра?» — спросил я кузнеца, с сыном которого поначалу у нас сложились не самые дружественные отношения. «Зачем тебе?» — удивленно спросил он, смерив меня подозрительным взглядом. «Мне она очень нужна», — честно ответил я. «Но подробностей сказать не могу». Интересно, произнес и верный посмотрел на форму десяти лет в моих руках. Ладно, бери, я все равно никогда не пользовался. Сказал он и, вытерев подсолба, вернулся к работе. Отлично! Внутренне возникавал я. Теперь осталось дело за малым. Поздняя ночь. Сегодня я не стал рисковать, поэтому, когда небо стемнело, аккуратно погинул сарай и, выйдя на улицу, пошел в сторону перелеска, не забыв захватить с собой пустое ведро, чтобы впоследствии набрать в него воды из ручья. «Так, тут вроде нормально», — подумал я и огляделся по сторонам. В прошлый раз, когда я вызвал демонический горн, не подумал об осторожности. Пламя горна могли заметить сквозь многочисленные бреши среди досок сарая, и тогда мне бы точно пришлось покинуть деревню, а я к этому еще не был готов. Вздохнув, призвал демонический горн. Когда сульфарус появился передо мной, я аккуратно извлек из поясной сумки слиток и, встав на одно колено, посмотрел на огонь. «Надо бы жарче, чтобы закончить быстрее», — решил я и подул на пламя, которое сразу же стало сильнее. «Вот теперь можно». Достав форму для изготовления стилета, я положил ее рядом с горном, далее вынув из поясной сумки слиток духовной руды. Аккуратно разместил его в специальном отсеке горна, и теперь мне оставалось лишь дождаться, когда руда расплавится, что произошло довольно быстро, ибо крыс, из которых был сделан слиток, были существами очень слабыми, а соответственно и качество руды низким. Теперь мне оставалось лишь залить содержимое горна в форму, что я, собственно, и сделал. Когда я опустил полученную заготовку в воду, в ночное небо поднялся большой клуб сизового пара. Мое первое творение из демонической руды!» благоговейно произнес я, глядя на заготовку, которую вскоре должен был превратить в стилет. «Интересно, какими свойствами будет обладать?» «Ладно, пора возвращаться». Устало вздохнув, сказал я, и даже успел сделать несколько шагов в сторону деревни, как вдруг ощутил странное чувство тревоги. «Неужели меня кто-то увидел?» пронеслось в моей голове. «Да нет, не должны были. Темно же». «Но тогда что это за странное чувство?» Я снова огляделся по сторонам, Была глубокая ночь, но глаза уже успели немного привыкнуть к темноте. Поэтому крадущихся ко мне трех волков, которые медленно приближались ко мне со стороны чаще, я заметил. «Тьма!» — выргался я про себя, смотря на приближающихся ко мне хищников. Несмотря на то, что со слаймами я справлялся без особых проблем, на данный момент несколько волков могли представлять для меня реальную угрозу, особенно учитывая тот факт, что оружия при мне, кроме заготовки из стилета, не было. «Да уж, неприятная ситуация!» Я достал заготовку, сделал глубокий вдох, встал в боевую стойку. Помимо комплекса упражнений последние несколько месяцев, я учился у Курта фехтованию, и хоть сейчас у меня не было меча, стилет тоже был хоть каким-никаким, но оружием. Опять же, это лучше, чем встретиться с волками вообще без него. Один из волков оскалился и зарычал. Нервно сглотнув ком застревший в горле, я максимально сконцентрировался. До чего докатился. Стою тут и дрожу перед какими-то вшивыми псами. «Демонический князь и колотить, как сказал бы кузнец». Пока я внутренне себя корил, на чем свет стоит, волки начали меня медленно окружать. «Умные твари!» Я снова сделал глубокий вдох и приготовился к атаке, которая не заставила себя долго ждать. Первым прыгнул волк, находящийся у меня за спиной. Сделав перекат в сторону, я полоснул его стелетом в бок, и тварь, взбизгнув, упала на землю. «Чего это с ним? Рана-то не глубокая!» Подумал я, видя, как хищник корчится на земле и скулит. У него изо рта пошла пена, а из глаз потекла кровь. Неужели эффект стилета? Зрелище, прямо сказать, довольно отвратное. «Ну, и кто из вас шавок следующий?» — ревкнул я на волков. «Что, боитесь?» — произнес я, глядя на хищников, которые не особо-то и спешили бросаться на меня в атаку. «Ну и ладно, мне же лучше». Я начал медленно пятиться в сторону деревни, держа обоих волков на виду. «Они на меня, кстати, так больше и не напали», решив, видимо, поискать добычу полегче. «Надо будет завтра сходить и посмотреть, что случилось с тем волком». И поспешил домой. На следующий день. До места сражения с волками я решил сбегать перед работой в кузне. Склонившись над тушкой волка произнес. «Хм, интересно, какой-то странный эффект». Я разглядывал морду хищника, по которой можно было сказать, что кровь у него текла как из глаз, так и из носа и ушей, плюс странная желтая пена. Видимо, стилет каким-то образом заражает кровирусом, который, в свою очередь, и вызывает такие последствия. Хотя о чем то говорить пока рано, ибо на животных он может действовать так, а на других, например, людей, совершенно по-другому. Приняв вертикальное положение, осмотрелся по сторонам. Никого. Отлично. Призыв демонической наковальни. Использовал я магию, поднял тушку волка, бросил на поверхность наковальни и занес руку для удара. Резко опускаю ее вниз, и в момент удара в ней появляется демонический молот, в то время как само тело волка превращается в небольшой кусочек духовной руды. Взвесив руку, произнес грам 15-20, неплохо, очень даже неплохо, радостно сказал я и улыбнулся, после чего сразу же развеял наковальню. Ну вот теперь можно и обратно возвращаться мысленно произнес себя и отправился в деревню сегодня у меня был обычный рабочий день и в кузницу нельзя было опаздывать верно этого очень не любит эта девочка устало улыбнувшись произнесла арли глядя на только что родившегося у нее ребенка какая маленькая корт улыбнулся и провел рукой по ее волосам ты молодец похвалил он свою арли как назовем не знаю Может, Лаэн?» — предложил он. Мне нравится. Я где-то слышала это имя. Так звали великую героиню, которая несколько веков назад сразила повелителя тьмы, архидемона деурона Пагубного, освободив весь мир из-под его гнета. Точно. Арли посмотрела на свою дочь и снова улыбнулась. Хочешь поддержать сестренку? спросила она меня. Не сказать, что я бы очень хотел, но обижать знахраку у меня не было ни малейшего желания. Да, хочу. Соврал и взял ребенка на руки. Эй, правда, какая мелкая, подумал я, смотря на новорожденную Лаян. Кстати, она будет почитать про нее. Держи. Я осторожно передал ребенка обратно матери. Уверен, она вырастет очень красивой, сказал я Арди и улыбнулся, посмотрев на ее измученное, но очень доброе лицо. Конечно, будет! С такой матерью просто не может быть по-другому, радостно воскликнул Курт, который только-только отошел от родов и потихоньку приходил у себя. Что с ним было пару десятков минут назад, и вспоминать страшно. «Эммит, можешь принести воды?» — спросила меня Арли. «Конечно». Выйдя на улицу, я взял пустое ведро и пошел в сторону лесного ручья. Вода там была, на удивление, вкусная. С момента моей победы над волком прошло уже больше полугода. С того раза я больше их не встречал. И за это время успел переработать всю духовную руду, полученную со слаймов, не только в слитки, но и уже в металлические пластинки, которые должны были стать моей будущей броней. Кстати, броню я решил сделать из духовной руды слаймов не просто так. Оказалось, что металл из этой руды обладает одним очень интересным свойством. Металл гасил силу физических ударов, поглощая импульс от них и сводя его на нет. Даже не представляете, насколько непростым занятием оказалось сделать эти пластины. Но зато теперь, если я сделаю из них себе броню, то арбалетный болт, пущенный в упор, будет мне не страшен. Вот только был у пластин еще и минус. Как и слайма, металл оказался очень уязвим к огню. Если в меня вдруг прилетит, скажем, какой-нибудь огненный шар, то броне конец. Нет, серьезно, металл просто стечёт по мне, как горячий воск по свече. Найдя до руча набрал воды и быстро вернулся в дом. «М -м, «А это еще кто такие?» Озадачился я, глядя на седого воина, на вид которому было около 45-50 лет, и девушку, которая явно была моложе Арли. «Лет двадцать максимум». Прикинул я от своего блондинку с точенной в обтягивающей кожаной броне темно-синего цвета с многочисленными металлическими вставками по всему контуру, от которых так и веяло сильной магией. «Да уж, это тебе не клинок с простенькими огненными чарами». «А ты чего зенки вылупил?» Поймав на себя мой взгляд, грубо произнесла девушка. «Ой, да нужна ты мне! Я вообще-то на броню смотрел!» Подумал я, но ответил по-другому. «Прошу прощения, кто ты вообще такой?» Она окинула меня нескрываемым презрением. Человек, спокойно ответил я, пожав плечами. Вернее, бывший демонический князь в теле мальчика, но это все лирика. Арди, я принес воды. Не обращая больше на девушку внимания, подошел к знахарке с ведром. Что за пацан? усмехнувшись, спросил воин, который все это время стоял и смотрел на происходящее с легкой усмешкой. Это приемный сын моей жены. Его родители сгорели в пожаре, а когда его прилетил место кузнец. То имя имя-то не взыбило родной сын, но и в итоге его взяла к себе Арни», — ответил Курт. «То есть, получается, он и твой приемный сын?» — спросил Седой, смирив Курта недовольным взглядом. «Да, но он так вряд ли считает», — ответил тот и посмотрел на меня. «Да что тут вообще творится? Кто эти люди?» «Хм, получается, что я вроде как ему дедом тогда прихожусь», — задумчиво произнес воин. «Чего, дедом? Он что, отец Курта?» Я посмотрел на воина в тяжелых доспехах, изучающим взглядом. Затем перевел взгляд на девушку и подумал. «Но «Ну, кто тогда такая эта юная скандалистка?» «Я тебе глаза выколю, если продолжишь на меня так зыркать», скрестив руки на груди, сказала она. «Катарина, как ты себя ведешь с племянником?» усмехнулся седой воин. «А, вон она, как получается. Она сестра Курта». «Он не родной», возразила ему девушка. «И что?» Снова усмехнулся воин. Но я не. Э, кладно, помолчи! Спокойно произнес Седой, и его дочь сразу же замолчала. Потом он обратился ко мне. Твое имя Эммит, так? Я кивнул. У тебя довольно развитая мускулатура для твоего возраста. Тренируешься? Воин оценивающе взглянул на меня. Курт показал мне комплекс физических упражнений, которые делаю каждый день. Ну и работаю в кузне. Хм, интересно. «Значит, отцом ты его не называешь?» «Нет, потому что не вижу в этом смысла. Скоро я покину эту деревню и вернусь обратно, только когда заработаю денег, чтобы Арли и Курту хватило на безбедную жизнь. Они были очень добры ко мне, и за это я им благодарен», рассказал я воину свой план. Седой засмеялся. «Знаешь, а мне нравится этот мальчишка», сказал он, явно обращаясь к Курту. «И когда же ты планируешь покинуть деревню?» А вот этот вопрос предназначался явно мне. «Через несколько месяцев, когда мне исполнится четырнадцать», ответил я и посмотрел на Арли, которая после моих слов погрустнела. «Ну, а теперь у нее появился свой ребенок, и ей будет легче принять мой уход». «Видишь, как надо делать? а Я с тобой, видимо, до тридцатилетия буду возиться». Усмехнулся воин и посмотрел на дочь. «Ну, отец, я же...» Катарина надула губки. «Что, отец? Тебе уже восемнадцать, а ты все без меня и шагу ступить не можешь. Вон, бери пример с пацана. Да у него экипировки-то, наверное, нет, а уже готов отправиться в странстве». «Чего это нет?» — меч, подаренный Куртом, стилет скованный лично мной из духовной руды, плюс заготовка на доспехе. «У меня есть меч», — произнес я. «Да?» — удивился воин. «Можешь показать?» — спросил он, и я, кивнув, вышел из дома. Взяв из своего тайника клинок, вернулся обратно. «Хм, мусор!» Бросив взгляд на оружие в моих руках, произнесла Катарина. «Ты подарила? Спросил седой воин у Курта. «Да», — как-то неуверенно ответил тот. «Дай-ка сюда», — недовольным голосом сказал седой воин, я отдал ему клинок. Глядя на меч, он тяжело вздохнул и спросил. «С деньгами совсем туго». «Не ошибую», — ответил Курт. «Это видно». Воин осмотрелся по сторонам. «Ладно, на первое время сойдет, произнес он и, вернув мне клинок, посмотрел в глаза. «Как заработаешь первые деньги, обязательно купи себе новое оружие. Этот меч, как бы тебе сказать». Он вновь посмотрел на сына, и тот виновато опустил взгляд вниз. «В общем, не лучшего качества. Ага, как будто сам не знаю». «Хорошо, так и сделаю», — ответил я, подойдя к столу, взял молока, налил себе в кружку и спросил воина. «Будете?» «Мне бы чего-нибудь покрепче», — усмехнулся он. «Могу сходить к Дару и купить Эля», — предложил я. «О, правильно мыслишь. Держи». Он протянул мне руку, и на его ладони вдруг возникла золотая монета. «Хм, «Интересно. Неужели у него есть какой-то навык, наподобие моего демонического арсенала?» «Это слишком много. Хватит и серебряника», — сказал я, глядя на желтого цвета кругляш, который в этом мире видел первый раз. «Оставишь сдачу себе», — ответил Седой и улыбнулся. Тот вопрос в другом. Никто в нашей деревне, разве что кузнец, не сможет дать с этой монеты сдачу», — произнес я и пошёл в сторону выхода. «Эй, ты куда?» — удивился воин. «Куплю на свои», — не оборачиваясь, ответил я. «Отец Курта явно был непростым человеком, и хорошие отношения с ним могли быть мне крайне полезными».